Глава 9 Был май. Под Москвой горели торфяные болота, и в затянутом дымкой небе висело бледное, но жаркое солнце. Урчагин дал мне прочитать книжку японского писателя, бывшего во время Второй мировой войны «Летчиком-смертником», И я до крайней степени поразился сходству своего состояния с тем, что он описывал. Я точно так же не думал о ждущем меня впереди и жил сегодняшним днем. Погружался в книги, забывал про все на свете, глядя на полыхающий разрывами киноэкран. В субботу вечером нам показывали военно-исторические фильмы. Искренне переживал за свои не слишком высокие оценки. Слово «смерть» Присутствовала в моей жизни как бумажка с памятной записью, уже давно висящая на стене. Я знал, что она на месте, но никогда не останавливал на ней взгляд. Мы не говорили на эту тему с Митьком, но когда нам сказали, что начинаются, наконец, и наши занятия на аппаратуре, мы переглянулись и словно ощутили первое дуновение приближающегося ледяного ветра. Внешний луноход напоминал большой бак для белья поставленный на восемь тяжелых колес, похожих на трамвайные. На его корпусе было много всяких выступов, антенн разной формы, механических рук и прочего. Все это не работало и нужно было в основном для телевидения. Но впечатление оставляло очень сильное. По крыше лунохода шли маленькие косые насечки. Это было сделано не специально. Просто металлический лист, из которого она изготовлялась, предназначался для пола у входа в метро, а там всегда так делают. Но выглядела машина из-за этого еще таинственней. Странно устроена человеческая психика. В первую очередь ей нужны детали. Помню, когда я был маленький, я часто рисовал танки и самолеты и показывал их своим друзьям. Нравились им всегда рисунки, где было много всяких бессмысленных черточек, так что я даже потом их нарочно пририсовывал. Вот так же и луноход казался очень сложным и умным аппаратом. Его крышка откидывалась в сторону. Она была герметичной на резиновой прокладке с несколькими слоями теплоизоляции. Внутри было свободное место, примерно как в башне танка, и там стояла чуть переделанная рама от велосипеда «Спорт» с педалями и двумя шестеренками, одна из которых была аккуратно приварена к оси задней пары колес. Руль был обычной полугоночной баранкой. Через специальную передачу он мог чуть-чуть поворачивать передние колеса, но, как мне говорили, такой необходимости не должно было возникнуть. Из стен выступали полки, но пока они были пустыми, к середине руля был приделан компас, а к полу жестяная зеленая коробка передатчика с телефонной трубкой. В стене перед рулем чернели две крошечных круглых линзы, похожих на дверные глазки. Через них были видны края передних колес и декоративный манипулятор. С другой стороны висело радио, самые обычные кирпичи с красной пластмассы с черной ручкой регулировки громкости. Начальник полета объяснил, что для преодоления психологического отрыва от страны на все советские космические аппараты обязательно транслируют передачу маяка. Внешние линзы, большие и выпуклые, были закрыты шорами сверху и по бокам. Так что у ланохода появлялось как бы лицо, или точнее морда, довольно симпатичное, вроде тех, что рисуют у арбузов и роботов в детских журналах. Когда я впервые залез внутрь, и над моей головой щелкнула крышка, я подумал, что не вынесу такой тесноты и неудобства. Приходилось как бы висеть над рамой, распределяя вес между руками, лежащими на руле ногами, упертыми в педали, и седлом, которое не столько принимало на себя часть веса, сколько задавало позу, которую должно было принимать тело. Так наклоняется велосипедист, когда развивает большую скорость, но у него хоть есть возможность выпрямиться, а тут ее не было, потому что спина и затылок практически упирались в крышку. Правда, неделю через две после начала занятий, когда я пообвыкся, Оказалось, что места внутри вполне достаточно, чтобы на целые часы забывать о том, как его мало. Круглые глазки оказывались прямо напротив лица, но линзы так все искажали, что совершенно невозможно было понять, что там, за тонкой сталью борта. Зато четким и сильно увеличенным был пятачок земли прямо перед колесами и конец ребристой антенны, Остальное расплывалось в какие-то зигзаги и пятна, и казалось, что сквозь слезы смотришь в длинный темный коридор за стеклами противогаза. Машина была довольно тяжелой, и приводить ее в движение было трудно, так что у меня даже появились сомнения, что я сумею преодолеть в ней целых 70 километров лунной поверхности. Даже сделав круг по двору, я сильно уставал, ныла спина, болели плечи и поясница. Теперь, через день, сменяя митька, я в лифте поднимался наверх, выходил во двор, раздевался до трусов и майки, залезал в луноход и подолгу, чтобы укрепить мышцы на ногах, ездил кругами по двору, разгоняя кур и иногда даже давя их. Конечно, я делал это ненарочно, просто через оптику совершенно невозможно было отличить замешкавшуюся курицу от, например, газеты или сорванной ветром с белевой веревки портянки. Да и затормозить я все равно не успевал. Сначала впереди меня на своем кресле, показывая дорогу, ездил полковник Урчагин. Сквозь линзы он казался размытым серо-зеленым пятном, но постепенно я так наловчился, что мог с закрытыми глазами объехать весь двор. Для этого просто надо было под определенным углом повернуть руль, и машина сама совершала плавный круг, возвращаясь на то же место, где начинался маршрут. Я иногда даже переставал смотреть в глазки и просто работал мышцами, опустив голову и думая о своем. Иногда я вспоминал детство, иногда представлял себе, каким именно будет стремительно приближающийся миг старта в вечность. А иногда я додумывал старые-старые мысли, опять поднимавшиеся в моем сознании. Вот, например, я часто думал, кто же такой я? Надо сказать, что этим вопросом я задавался еще в детстве, просыпаясь рано утром и глядя в потолок. Потом, когда я немного вырос, я стал задавать его в школе, но единственное, что услышал, что сознание является свойством высокоорганизованной материи, вытекающей из ленинской теории отражения. Смысла этих слов я не понимал. И меня по-прежнему удивляло, как это я вижу, и кто этот «я», который видит, и что это вообще значит «видеть». Вижу ли я что-то внешнее или просто гляжу сам на себя? И что такое вне меня и внутри меня? Я часто чувствовал, что стою на самом пороге разгадки, но, пытаясь сделать последний шаг к ней, я вдруг терял то я, которое только что стояло на этом пороге. Когда тетка уходила на работу, она часто просил посидеть со мной старуху-соседку, которой я и задавал все эти вопросы с удовольствием чувствуя, как трудно ей на них отвечать. «У тебя, Омочка, внутри есть душа», — говорила она. «И она выглядывает сквозь глазки, а сама живет в теле, как у тебя хомячок живет в кастрюльке. И эта душа — часть Бога, который нас всех создал. Так вот ты и есть эта душа». «А зачем Бог посадил меня в эту кастрюлю?» — спрашивал я. «Не знаю», — говорил старуха. А где он сам сидит? Всюду, отвечала старуха и показывала руками. Значит, я тоже бог? спрашивал я. Нет, говорила она, человек не бог, но он богоподобен. А советский человек тоже богоподобен? Спрашивал я, с трудом произнося непонятное слово. Конечно, говорила старуха. А богов много? Спрашивал я. Нет, он один. — А почему в справочнике написано, что их много? — спрашивал я, кивая на справочник атеиста, стоящий у тетки на полке. — Не знаю. — А какой бог лучше? Но старуха опять отвечала. — Не знаю. И тогда я спрашивал. — А можно я сам выберу? — Выбирай, Омочка, — смеялась старуха, и я начинал рыться в словаре, где разных богов была целая куча. Особенно мне нравился «Ра». Бог, которому доверились много тысяч лет назад древние египтяне. Нравился, наверное, потому, что у него была соколиная голова, а летчиков, космонавтов и вообще героев по радио часто называли соколами. И я решил, что если уж я на самом деле подобен Богу, то пускай этому. Помню, я взял большую тетрадь и сделал в нее выписку. «Днем Ра, освещая землю», плывет по небесному Нилу в барке Манджет. Вечером пересаживается в барку Масектет и спускается в преисподнюю, где, сражаясь с силами мрака, плывет по подземному Нилу, а утром вновь появляется на горизонте. Древние люди не могли знать, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца, было написано в словаре, и поэтому создали этот поэтичный миф. Сразу под статьей в словаре была древнеегипетская картинка, изображавшая переход Ра из одной барки в другую. Там были нарисованы две одинаковые приставленные друг к другу ладьи, в которых стояли две девушки, одна из которых передавала другой круг сидящим в нем соколом. Это и был Ра. Сильнее всего мне понравилось, что в этих ладьях, помимо множества непонятных предметов, были еще четыре совершенно явные хрущевские пятиэтажки. И с тех пор, хоть я и откликался на имя Омон, сам себя я называл Ра. Именно так звали главного героя моих внутренних приключений, которые я переживал перед сном, закрыв глаза и отвернувшись к стене, до тех пор, пока мои мечты не подверглись обычной возрастной трансформации. Интересно, придет ли в голову кому-нибудь из тех, кто увидит в газете фотографию лунохода, что внутри стальной кастрюли, существующей для того, чтобы проползти по Луне 70 километров и навек остановиться, сидит человек, выглядывающий наружу сквозь две стеклянные линзы? Какая, впрочем, разница? Если кто-нибудь и догадается об этом Он все равно никогда не узнает, что этим человеком был я, Амон-Ра, верный сокол Родины, как сказал однажды начальник полета, обняв меня за плечи и показывая пальцем на сияющую тучу за окном.